Глава 15. Заседание АУЦ. Ориан Мэриш. С самого утра все пошло наперекосяк, словно чувствуя мое настроение. Хотя почему словно? Наверняка от меня фонила тревога и так, что даже восьмилетки чувствовали. Дети начали буянить. Ланс вдруг не захотел надевать школьную форму. Лот опрокинул на себя чай. Дальше больше? Близнецы заладили, что плохо себя чувствуют, и принялись активно кашлять. «Я перепугалась, шутка ли? Дети цварги чем-то заболели!» Себастьян фыркнул, демонстративно взял кровь из пальца у обоих симулянтов и сунул в биохимический анализатор, который тут же показал, что Ланс и Лот здоровы как никогда. «Ну, мам, ну как мы можем учиться, когда ты так нервничаешь? Вы с папой сегодня встречаетесь, да? А почему нам нельзя?» Я вздохнула, присела на корточки, поправляя одежду на сыновьях, и объяснила. «Да, сегодня важный день. Мы с папой решаем нашу проблему. Она такая серьезная, что надо будет посоветоваться с дядями». «Неужели незнакомые дяди вам с папой важнее, чем мы?» Широко распахнув глаза, спросил Лот. Слово за слово близнецы заставили взять их с собой в серебряный дом – И Флаффи тоже. Щенку же будет скучно в одиночестве в квартире профессора Касса. Разумеется, в сам зал, где проходил бракоразводный процесс, детей и собаку никто не пустил. Они остались ждать в одной из служебных комнаток с выходом на внутреннюю парковку. Охранники вошли в положение и пообещали, что присмотрят за моей оравой, пока будет проходить заседание. Материнское сердце сжималось от беспокойства при мыслях, что могут выкинуть сорванцы. Ориан. «Постарайся взять себя в руки», — шепнул кос на ухо, вырывая из размышлений о детях. «Сенаторы могут воспринять твое волнение как признак того, что на самом деле ты не хочешь разводиться. Он твой муж уже понял это именно так». Я взглянула туда, куда Себастьян указал кивком головы, и внутри все похолодело. Стильно одетый Морис довольно улыбался». Он как будто даже немного похудел за то время, пока мы не виделись. Живот не выпирал над ремнем, а был скрыт отличным темно-коричневым двубортным пиджаком. В купе с начищенными и сверкающими лаковыми туфлями, шелковым шейным платком и запонками он выглядел э, представительно, даже очень. Весь вид буквально кричал «Смотрите, какой я солидный деловой мужчина!» Из-за капризов Ланса и Лотта мы чуть не опоздали, поэтому мысли были заняты всем, чем угодно, но только не супругом. Сейчас же стоило зайти в зал заседаний членов аппарата управления планетой, как Морис поднялся с места и уверенной походкой направился в нашу сторону, демонстративно поправляя манжеты. «Дорогая, как я рад тебя видеть!» – воскликнул муж, широко разводя руки в сторону и намереваясь меня обнять на виду у множества свидетелей – Я увидела мелькнувшую хитрую улыбку на лице цварга, что до этого стоял рядом с Моррисом. Стало быть, его адвокат надоумел сорвать дело еще до начала слушания. Вспышкой пронеслось в голове. «Если члены АУЦ увидят, что у нас все хорошо, то не захотят аннулировать брак». Не успела я отреагировать, как Себастьян, которого Моррис предпочел проигнорировать, вырос между нами словно скала. «Господин Мэриш, будьте так добры, вернитесь на место». Эта женщина не хочет ваших объятий. Она подала на развод. Вот теперь там муженек заметил Себастьяна и демонстративно поморщился. Вообще-то она все еще моя жена. Напоминаю, что на у представительниц прекрасного пола принято спрашивать разрешение на прикосновение. Елейным тоном ответил Себастьян. Я с трудом подавила усмешку, вспомнив, как профессор Кас поцеловал мою руку после завтраков Акапелла, не спрашивая ни на что разрешения. Тогда я списала это на его происхождение с Юнисией и незнание этикета Цварга, но выходит, Себастьян не так прост, как кажется. Глупым Морис не был, иначе я не вышла бы за него замуж в свое время. Мгновенно оценив обстановку, он бросил взгляд на мое лицо... Затем на руку с помолвочным кольцом, с черным муассанитом и помрачнел. Это преждевременно Орелла, бросил он. Наш брак все еще существует, и этим кивок на мою руку, ты лишь унижаешь себя. К счастью, отвечать не пришлось. Электронный голос из динамиков под потолком огласил: Всем занять свои места. Слушанье по делу, че ты мэришь, начинается. В этот же момент двустворчатые двери, располагающиеся ближе к окнам, распахнулись, и в зал вошли цварги. Они были одеты в классические для планеты костюмы с лавальерами, украшенными декоративными золотыми элементами. Поверх молочно-белых рубашек часть носила удлиненные жилеты мантии, а часть фривольно перебросила их через локоть. Мужчина с рогами поменьше и чуть посветлее Темно серого, а не черного оттенка, просунул палец в петлицу и насвистывая гордо перебросил жилет через левое плечо. Кто-то шел по двое, кто-то по трое, кто-то в одиночку, кто-то на ходу читал новостные листки. Несколько членов АОЦ были поглощены информацией на коммуникаторах, а некоторые тихо переговаривались друг с другом. Я с трудом успевала считать вошедших и сбилась где-то на четвертом десятке купе с мужчинами, одетыми в форму планетарной лаборатории у дальнего окна, Моррисом и его консультантом, мной, Себастьяном и четырьмя цваргами на входе, в помещении стало тесновато. «Отлично, это будет короткое слушание в узком кругу», чему-то обрадовался Касс. Я нервно сглотнула и переспросила шепотом «Узком?» «Ну да», — невозмутимо подтвердил мужчина только 55 сенаторов АОЦ, которые явно пришли после обеденного перерыва и пребывают в хорошем настроении. Три лаборанта и охрана, малый зал. Ни андроидов, ни квадрокоптеров с переносными камерами, ни представителей прессы. Похоже, господин Мэриш очень сильно хотел, чтобы заявление на развод не предавалось огласке. Слушание рядовое, время сенаторов ограничено. За час они должны принять решение. Во всем этом Моррис не учел одного – Чем меньше свидетелей, тем сенаторам морально проще будет пойти на уступки относительно закона, а объяснение для населения свалить на специалистов по связям с общественностью. Я не разделяла настроя Себастьяна, но все равно вежливо улыбнулась и поправила подол строгого платья, которое купила специально для Серебряного дома. «Итак...» цварк, вставший за центральную кафедру, откашлялся. Остальные члены о хотя отвлеклись от дела разговоров и посмотрели на главного. «Мы здесь собрались из-за заявления госпожи э, Орелы Мэриш в девичестве Ориан Артейл. Будучи гражданкой Цварга, эта женщина просит дать ей развод, основываясь на выполненном долге перед расой». Сразу за этой фразой председатель совета зачитал вслух электронную бумагу, которую я узнала издалека по собственному отпечатку ладони мужчина неопределённых лет озвучивал документ четко и громко, но от меня не укрылся скучающий тон и периодически блуждающий по помещению взгляд. Цварк относится к этому делу как к очередной рутине. Закончив формальную часть, председатель обратился к моему мужу. «Аппарат управления лишь в исключительных случаях разрешает разводы из-за того, что раса находится на грани вымирания, а дети рождаются исчезающе редко». Так как в данном браке на свет все-таки появились чистокровные представители расы и будущие полноценные члены общества, мы готовы пойти на уступки, если оба супруга согласны с разводом. Господин Морис Мэриш, вы поддерживаете желание госпожи Ариэль Мэриш? Морис демонстративно шумно поднялся со своего места, улыбнулся раздражающе широкой улыбкой и произнес. Нет, сэр. Густые брови председателя сошлись над переносицей. Он потянулся к декоративному молоточку, которым обычно стучали по крошечной дощечке, прежде чем огласить очередное решение АОЦ. Что и требовалось доказать. С тоской и горечью подумала я про себя, но в этот раз Себастьян Кас не менее шумно встал со своего стула, привлекая всеобщее внимание. «Уважаемые господа!» «Прежде чем выносить окончательное решение, прошу обратить внимание на обязывающую силу прецедента. Семейным парам...» Тут Себастьян ловко выудил из блокнота лист и зачитал вслух. «Де Кирон, Лау Арлье, Нуаре, Эрцьон, Лакрос, Де и Де Крифер. Расторжение брака было одобрено на основании выполненного долга перед расой». «Дети госпожи Мэриш являются не просто чистокровными цваргами. В перспективе у них будут сильные расовые способности по чтению бета-колебаний. Мальчикам только-только исполнилось 8 лет, но они уже начали учиться использовать резонаторы». «Это все замечательно», – председатель Совета АУЦ бросил на Себастьяна снисходительный взгляд. «Но все эти браки распались, потому что оба супруга настаивали на аннулировании и...» И во всех этих браках имелся лишь один наследник, я проверил. А УЦ посчитала это достаточным, чтобы заявить, что долг перед расой выполнен. Тогда, как говоря научным языком, генетический вклад в бессмертие каждого из супругов составил всего лишь 0,5 генов. «В данном же контексте мы имеем дело с коэффициентом единицы». Госпожа Мэриш перевыполнила план, родив сразу двух детей, а следовательно она имеет право на поблажки. Мужчины за кафедрами переглянулись. А, но мы не учитывали количество детей для расторжения брака, пробормотал один из них. Но это же нелогично. Себастьян ловко крутанулся на каблуках и прошел в центр помещения. «Как я понимаю, ключевым фактором для принятия решения Совета являлось именно наличие чистокровных детей. Если вам так важен факт наличия, то как же вы не учитываете их количество?» а, «Да, но если господин Мэриш против, мы ничего не можем поделать». Слово вновь взял председатель. «А вы, собственно...» Повисла крошечная пауза. «Себастьян Кас, профессор астробиологии и межгалактической генетики». «К чему все эти сложности? Чего он добивается?» Подумала я про себя с изумлением, наблюдая за происходящим. «Ах, профессор генетики!» Краем глаза я уловила, как Моррис о чем-то яростно перешептывается со своим юрист-консультом. В конце концов, муж мотнул головой и, явно нервничая, поднялся с места. А, «Я прошу прощения, сэр, но разве мне этот...» э... Он напрягся, пытаясь вспомнить термин, которым оперировал Себастьян. А вклад в бессмертие, он что-то значит? Жена вошла в мой ближний круг, а потому я ни за что не дам согласия на расторжение брака. Господа, он развел руками, вы же цварги, вы все прекрасно понимаете. Потому как победно сверкнули синие глаза Себастьяна, я уловила, что именно этого он и добивался. Вынудить Мориса признаться в ближнем круге. Но в чем разница с его первым... «Нет, сэр». «Конечно, значит. Аппарат управления разрабатывает законы на основании пользы для расы, и не учитывать этот момент было бы глупо. Каждый ребенок наследует ровно половину хромосом от обоих родителей. Больше детей – больше генов конкретной особи в генофонде», сообщил Себастьян Тоном Лектора, заставив членов АОЦ задуматься, и, как ни в чем не бывало, уточнил у моего супруга. «Значит, вы очень сильно любите жену?» «Да!» Ответ Мэриша прозвучал с неприкрытым вызовом в голосе. «О, вы, наверное, очень сильно скучали, пока ее не было дома?» ну, «Разумеется!» «И считаете, что она будет счастлива с вами?» «Да!» Вновь гаркнул Моррис, но уже не так уверенно. «Вы знаете, что за ложь и введение Совета в заблуждение существует ответственность?» «Да что вы себе позволяете, господин Касс?» Взъярился Морис, и тут уже председателю пришлось постучать молоточком, чтобы успокоить расшумевшихся мужчин. «Господин Мэриш, разумеется, никто не будет отбирать у вас жену, если вы утверждаете, что сформировалась привязка», пробормотал Цварк, бросив недобрый взгляд на Себастьяна. «Мы не подписываем смертные казни гражданам!» Касс же вдруг одобрительно закивал. «Все так, уважаемые сенаторы, но вот загвоздка!» «Я считаю, что этот мужчина искусно лжет, и никакой привязки у его организма к бета-колебаниям госпожи Мэриш нет!» На несколько секунд в зале поднялся гул. Кас сбросил очень серьезное обвинение. «Что? Да как ты смеешь!» – заорал Моррис вновь с места, однако его перебил его же юрист-консульт. «Насколько мне известно, не существует способа достоверно определить, сформировалась привязка у мужчины к женщине или нет». Председатель выразительно посмотрел на генетика. «Мне тоже о таком способе неизвестно. Вероятно, вы изобрели что-то новое, господин Касс? Ваше исследование уже проверила планетарная лаборатория? Есть ли у вас подтверждающие документы?» Наверное, только я заметила, как Себастьян едва поморщился при словосочетании «планетарная лаборатория», но то была лишь доля мгновения. «Лучше. Я ничего не изобретал. Все необходимое вам и так уже известно. Мы, цварги, улавливаем малейшие вибрации, испускаемые головным мозгом других живых существ. Эмоции – вот основа, которой мы питаемся». «Большинство из нас поглощает эмоции любых гуманоидов и даже животных, но случается, когда цварк привязывается к кому-то так сильно, что эмоции других созданий перестают для него играть роль. Он по-прежнему чувствует их, осознает, но они перестают его насыщать». «Дальше, господин Касс!» – председатель досадливо бросил взгляд на коммуникатор. «Мы ограничены по времени, и если в ближайшие полчаса вы будете и дальше читать школьный курс, то, боюсь, госпожу Мэриш, это не приблизит к желаемому результату». «Понял». Себастьян серьезно кивнул. «Как и сказал уважаемый адвокат, ни одна магнитно-резонансная томография, рентген или анализ крови не покажут, что организм цварга полностью перестроился на бета-колебания конкретной цваргини. Но существуют же косвенные признаки». Если привязанный мужчина долго не видит и не слышит нужных ему колебаний, то в его крови падает уровень бета-частиц, а затем цварка и вовсе может слечь от бета-недостаточности. При продолжительном ментальном голоде наступает смерть. Насколько мне известно, господин Мэриш три недели не видел супругу и детей. Если его связь так сильна, то он должен как минимум чувствовать себя плохо. «Вот же хитрец!» Не без восхищения подумала я про себя, рассматривая Себастьяна по-новому. Еще недавно он мне казался наивным мальчишкой, а сейчас даже то, что он не дал ни мне, ни детям за это время ни разу вернуться в поместье, заиграло новыми красками. Профессор Кас ставил опыт. А, -а, «А я плохо себя чувствую!» Тут же нашелся Морис. После речи Себастьяна он даже побледнел весьма натурально, а на висках выступили капли пота. «Я даже похудел, пока жены дома не было!» Адвокат зашипел на подопечного, но супруг сам себя загнал в ловушку. «Пока жены не было дома!» Морис, как болванчик, повторил за Себастьяном, сделавшим акцент на самочувствии. В условиях ограниченного во времени слушания попытка доказать, что супруг мог как-то насытиться при случайной мимолетной встрече и затянуть спор была бы единственно верной стратегией с его стороны, но он подтвердил, что мы не виделись. Отлично, тогда вы позволите взять вашу кровь на анализы? Сотрудники планетарной лаборатории, по счастью, как раз присутствуют. Кас коротким жестом указал на лаборантов: Я против! Возмутился Мэриш, но его никто не слушал. Все смотрели на председателя. Тот лишь угрюмо кивнул. Двое лаборантов при всех взяли кровь и опустили пробирку внутрь огромной монструозной машины. У Себастьяна в квартире было много подобных агрегатов, но такого большого я не видела ни разу. Все замерли в ожидании результатов. «Ты так уверен?» – прошептала я, как только Себастьян вернулся. «Нет». Он ответил так же тихо, чтобы никто не услышал. Но кто не рискует, тот не пьет шайтари. Примечание. Редкий дорогостоящий напиток на территории Федерации Объединенных Миров известен тем, что его вкус зависит от вкусовых рецепторов дегустатора. Для каждого гуманоида шейтари имеет свой особенный запах и букет. Конец примечания. Огромный биохимический анализатор щелкнул, возвещая о том, что исследование готово. В полнейшей тишине мужчина в белом халате с символикой капли и шприца на спине посмотрел на экран и сообщил. А, «Господин Мэриш находится в прекрасном состоянии, если не считать повышенного холестерина. Концентрация бета-частиц соответствует норме здорового цварга». Огромный камень упал с души. «Но... но...» Залепетал Морис, понимая, что проигрывает. «Я не хочу развода!» Ранее ауце прислушивался к мнению супруга. «Оставьте все как есть, в конце концов, у нас же уже двое детей, мы уже доказали, что у нас прекрасная совместимость. А вдруг третий появится? Или вообще девочка? Обещаю, мы будем над этим работать. Раз же это только на руку, а другого мужчины у нее точно детей не будет». Я не была цваргом, но в синих глазах Себастьяна прочла такую ярость, какую видела у него лишь однажды в ту ночь, когда я пришла к нему в разодранном платье. «А ничего, что женщина не хочет от вас больше детей?» – зарычал он. «Вы будете принуждать ее к интиму? Господин Мэриш, вы тут говорили о привязке к жене?» Себастьян вновь наклонился и достал из блокнота распечатки с мужем и какой-то девицей в ярких тряпках в райском саду. «Откуда у него это?» Только и пронеслось в голове, но вопрос был сметен последующей экспрессивной речью Себастьяна. Может быть, вы все перепутали, и у вас к одной из этих женщин сформировалась привязка на Турине? Так и делайте детей с любой из них, кто согласится. Только отстаньте от госпожи Мэриш. Она не ваша личная рабыня и не инкубатор по первой прихоти. Что? Да как вы смеете? Да откуда у вас? Тишина!» Председатель вновь постучал молоточком и жестом попросил Себастьяна передать ему улики. ха ха произнес сенатор, внимательно рассматривая снимки. Э, и «Не знаю, откуда это у профессора Касса, но господин Мэриш вынужден признать, что вы действительно намеренно вводили нас в заблуждение. Это не доказано, но статистически, если у Цварга есть ближний круг, то он не нуждается ни в белезах, ни в райских садах». «А что ж, с учетом того, что мы знаем, и согласно прецедентному праву, выполненного Цваргинией долго перед расой, я думаю, все члены АОЦ со мной согласятся». «Вы не можете нас развести!» Морис перебил председателя, срываясь на визгливый фальцет. «Она нечестнокровная Цваргиня! Я подкупил лаборанта, чтобы ей написали это в бумагах!» Себастьян, не моргнув и глазом, достал еще один лист из блокнота. «Заключение по крови Ариэлы Мэриш в девичестве Ориан Артейл и по обоим ее сыновьям. Они все чистокровные цварги. Я предполагал нечто такое, а потому заранее провел анализ, чтобы вы не отвлекались на мелочи. Хотя, думаю, можно учесть чистосердечное признание Мориса Мэриша в подкупе государственных сотрудников как смягчающее обстоятельство». «Что? Какое еще смягчающее...» Морис покраснел, как вареный рак, но на этот раз заткнулся по первому же тычку своего не менее красного адвоката. Сварк за кафедрой пробежал взглядом по новым бумагам, кивнул и продолжил: а, Я думаю, все члены АуЦ со мной согласятся, что госпожа Мэриш имеет право получить развод. Господа, голосуем, у нас осталось всего пять минут. Все мужчины за кафедрами потянулись к планшетам перед ними, которые до сих пор лежали с выключенными экранами и я их ошибочно принимала за часть мебели. Себастьян Касс с легкой улыбкой подошел ко мне, а я смотрела на него широко раскрытыми глазами и не могла поверить в то, что он это сделал. Сердце билось так часто, что, казалось, вот-вот проломит грудную клетку. Уже сейчас на общем табло отражался процент проголосовавших, и было понятно, что большинство на нашей стороне. «Почему не сказал, по какой причине не хочешь, чтобы я и дети виделись с Моррисом?» — спросила я Себастьяна. Я попыталась вложить в голос упрек, но почему-то тянула на улыбку. Бездонные синие глаза посмотрели на меня с искрами смеха. Это называется слепой эксперимент. Если испытуемые в курсе, что над ними проводится опыт, он уже перестает быть опытом. Морис постоянно тебе звонил и писал. Ты могла непреднамеренно оговориться». Я лишь покачала головой и вздохнула. Вот же хитрец. Итак, результаты готовы. Вновь раздался голос ведущего заседания. 38 голосов за развод, 5 против, 12 воздержались. Абсолютным большинством принято положительное решение по вашему заявлению. Поздравляю, госпожа Ориан Артейл. Теперь вы не замужняя женщина. «Господину Мэришу назначается штраф в 15 тысяч кредитов за подкуп должностного лица и намеренное введение членов АОЦ в заблуждение касательно наличия привязки». «Но... но...» Моррис позеленел, услышав сумму, и, честно говоря, мне стало его жалко. «У, у меня нет таких денег!» Пробормотал он, чуть ли не рыдая. «Нет?» «Хм...» Председатель вновь посмотрел на мое заявление. «Здесь указано, что вы владеете элитным жильем и являетесь специалистом по логистическим операциям. На цварге прогрессивная система штрафов согласно заработку гражданина». Я заполнила поле профессия мужа по привычке, указав именно ту формулировку, которую он предпочитал озвучивать многочисленным друзьям. У Морриса буквально на лице было написано «Как жадность борется с гордостью». Наконец, первая победила. «Жилье в ипотеке и до сих пор оплачивалось на родительские дотации. А что касается профессии, это слишком громкое название. Я всего лишь рядовой шофер». «О, -о, «О!» – произнес член АОЦ и обескураженный и задумчиво потер подбородок. «Тогда штраф понижается до четырех тысяч кредитов». Морис явно хотел спорить и дальше, но в этот момент взволнованный цварк в черной с серебром форме ворвался в зал, подбежал к председателю и что-то произнес ему на ухо. «А, не понял. Э, в смысле?» – пробормотал тот в ответ. Охранник хотел что-то повторить, но тут под сводами всего зала разнеслось. «Уважаемые сотрудники и посетители Серебряного дома! Настоятельная просьба покинуть здание как можно скорее! Это не учебная эвакуация! Повторяю!»